Вот выступает Фейзула Хаджаев, председатель Совнаркома Узбекской ССР. Разве такой откажется от жизни? Красавчик, тонкое лицо. Таких красавчиков рисовали на древнеперсидских миниатюрах. Роскошествует. Дом в коврах, в дорогих безделушках, драгоценности, наверное, припрятаны. Все они там в Бухаре и Самарканде копят бриллианты. Между прочим, Фейзула не ладит с Икрамовым, секретарем ЦК Узбекистана. Первый – аристократ, второй – плебей, но плебей нахальный. На пленуме ЦК и ЦКК ВКПБ в апреле 1929 года в ответ на его реплику раздраженно ответил «Товарищ Сталин, в конце концов, вы дадите мне закончить или нет?» Икрамов – друг Бухарина. В прошлом году Бухарин отдыхал в Узбекистане, жил у него – у Икрамова. Так что в будущем место Икрамова рядом с Бухариным. Да и Файзулу туда подсадить. Будут с Икрамовым топить друг друга. Все на свете оборачивается предательством, и вражда, и дружба. Так раздумывал Сталин, пока выступали члены комиссии. Он выслушал только Бухарина и Радека. Это составители, остальные — болтуны которым надо только, чтобы он услышал их голос. Главные направления новой конституции намечены Бухариным и радоком правильно. Это документ, по которому потомки будут судить о лице советского государства, о его демократическом лице, о великих свободах его граждан. На фоне такой конституции нелепым вымыслом будут выглядеть любые разговоры о терроре и беззаконии. Эта конституция дает громадный международный выигрыш. Да, будут суды, будут процессы, но они будут происходить на фоне самой демократической конституции и потому будут выглядеть абсолютно законными и правдивыми. Особый выигрыш эта конституция дает в сравнении с тем, что происходит в фашистской Германии. Гитлер тоже творит свою революцию, свою национальную революцию. Гитлер сумел сплотить вокруг себя немецкий народ и, видимо, надолго создал могучий аппарат власти, но действует грубо, с чисто немецкой прямолинейностью, с чисто прусским высокомерием. Не тонкий политик, делает много ошибок, вредящих ему в глазах мирового общественного мнения. Есть ли опасность в принятии такой конституции? Никакой опасности нет, ибо власть остается в руках у партии а, следовательно, в его руках. Это реальная власть. Ее надо узаконить конституционно. Надо прямо сказать в Конституции, что Коммунистическая партия есть ведущая и направляющая сила Советского государства. Но кандидатов будут выставлять не только партии, но и профсоюзы, и комсомол, и другие общественные организации. Это будут кандидаты от блока Коммунистической партии – с этими организациями». «Нет, это неправильно. Блок коммунистической партии с другими организациями быть не может. Это значило бы поставить эти организации на одну доску с партией. Никакое равноправие. Никакой паритет тут невозможен. Блок может быть не с организацией, а с народом». «Блок коммунистов с беспартийными. Вот как будет правильно». Безусловно, новая Конституция потребует от наших карательных органов большей оперативности, большей бдительности. Враги не должны воспользоваться новой Конституцией в своих целях. Такие попытки будут подавлены в зародыше. Безусловно также, что новая избирательная система потребует от партийных организаций тоже большей оперативности, большей бдительности. Ничего, пусть поработают в новых условиях, пусть шевелятся – Каждые выборы должны превратиться в широчайшую политическую кампанию. На Западе избиратели голосуют за ту или иную буржуазную партию. У нас избирательная кампания будет могучей политической агитацией за коммунистическую партию, за советскую власть. Будет демонстрацией единства партии и народа. Будет всенародным праздником. Конечно, новая конституция – Хорошее политическое прикрытие для грядущей кадровой революции, но недостаточное. Надо во много раз больше популяризировать наши победы и достижения, показывать энтузиазм народа. Безусловно, этот энтузиазм вызван Октябрьской революцией. Всякая революция рождает надежду на лучшее будущее. Надежды на лучшее будущее вызывают энтузиазм. Задача теперь в том, чтобы показать народу его энтузиазм, а энтузиазм советского народа – показать всему миру. Для этого изо дня в день органы печати должны говорить о достижениях, и не только органы печати, но и литература, искусство, театр. Все это должно служить показу достижений советского народа, должно способствовать развитию его энтузиазма, его веры в общее дело». Конечно, следует писать и о недостатках. Но недостатки должны прежде всего объясняться сопротивлением вражеских элементов. Вражеские элементы надо уничтожать. Сталин вздрогнул. Сулимов, наливая воду из бутылки, уронил стакан. Тот ударился о тарелку. Неуклюжий болван. Стакан не может удержать. А ведь председатель Совнаркома РСФСР премьер-министр, так сказать, с похмелья, что ли. Строит из себя простачка, этого демократа. Недавно пошел в ЦУМ, как простой покупатель, обошел магазин, потом явился к директору магазина, ждал своей очереди на прием, предъявил жалобы, опять же, как рядовой покупатель. В лицо его мало кто знает. А потом в конце разговора объявил, кто он такой. Нагнал страху на весь ЦУМ. Все это с восторгом расписали газетчики. Нашли, понимаете, нового Гарун-аль-Рашида. Советские люди не нуждаются в таких руководителях, которые тайком, инкогнито толкаются среди народа якобы для того, чтобы узнать его нужды. Истинный советский руководитель знает нужды своего народа, не толкаясь по очередям. Все эти новоявленные Гарун-аль-Рашиды хотят оригинальничать, подражают покойному Кирову, Хотят показать народу свой особенный, демократический стиль руководства. А вроде Михаила Кольцова и Зорича, создают им дешевую популярность. Сталин перестал слушать Сулимова и других членов комиссии. Снова погрузился в свои мысли. Всякая революция сопровождается жертвами. Без жертв нет и революции. Вся история человечества — это жертвы. Жертвы войн — стихийных бедствий, эпидемий, голода, нищеты. Погибают миллионы. Человечество быстро забывает о своих потерях, ибо в итоге все кончается смертью. Любая жизнь кончается смертью, естественной или неестественной, ранней или поздней. Смерть неизбежна. Люди смирились с ее неизбежностью. Помнят только тех, кто посылал людей на смерть, полководцев, правителей, великих предводителей народа. Человечество помнит имена Александра Македонского, Юлия Цезаря, Наполеона, Суворова и Кутузова, Степана Разина и Пугачева. Кто помнит имена людей, погибших при них, из-за них, во имя них, никто не помнит. Только никогда не надо оправдываться. Утвердив свою власть, Наполеон расстрелял из пушек сотни людей, кто их помнит? Миллионы людей погибли в наполеоновских войнах, их тоже никто не знает. А вот в смерти герцога Энгиенского попробовал оправдаться, и эту единственную смерть история не простила ему до сих пор. Настоящий властитель должен оставить после себя торжественные гимны, победные марши, а не траурные плачи и унылые причитания. Народ должен петь песни, вселяющие надежду и оптимизм, а не грусть, тоску и безверие. Должен петь радостно и громко, во весь голос. Великое время должно запомниться, как великий праздник. На это надо ориентировать работников культуры, поэтов, композиторов, драматургов, деятелей театра и кино». Всякий пессимизм, упадничество, безверие, очернительство, явное или скрытое, должно пресекаться в корне и беспощадно. Победные клики должны заглушать стенания поверженных врагов. Прения, наконец, кончились. Последний болтун отговорился. «Ну что ж», — сказал Сталин, — «я думаю, товарищи высказали разумные мысли, внесли существенные предложения». «Я думаю, надо выбрать редакционную комиссию, которая учтет высказанные здесь мнения и предложения и внесет их в окончательный проект Конституции, который мы и вынесем на обсуждение всего советского народа». Нет возражений? Возражений не было. Председателем редакционной комиссии был избран товарищ Сталин. Из 30 членов Конституционной комиссии СССР были расстреляны в 1937 году Голодет, Янукидзе, Сулимов. В 1938 году Айтаков, Бухарин, Ербанов и Крамов, Крыленко, Мусабеков, Рахимбаев, Уншлихт, Хаджаев. В 1939 году Акулов Родок, Чубарь. В 1940 году. Бубнов. Червяков и Любченко покончили жизнь самоубийством. Панас Любченко перед тем, как застрелиться, застрелил жену, чтобы избавить ее от мучений и пыток.